«Божественный царь Египта — это существо раб!» Голос вельможи Интефа звучал холодно и напряженно. «Может ли слово «раба» опровергнуть слово вельможи Фиванского круга и верховного сановника государства? Не смешно ли это?» Я настолько привык подчиняться его голосу и слову, что решимость моя поколебалась. Затем я почувствовал руку Тана на своей. Это было легкое касание, но оно поддержало меня и придало силы. Однако вельможа Интеф заметил это движение и указал на него царю. — Смотрите, это раб во власти моего обвинителя. Он всего лишь одна из дрессированных обезьянок вельможи Тана. Голос вельможи Интефа снова стал медоточивым. Его наглость безгранична. Наши законы предусматривают наказание для рабов. Фараон заставил его замолчать движением плети. — Ты злоупотребил моим хорошим отношением к тебе, вельможа Интефа. Законы здесь толкую и исправляю я, а наказания в них предусмотрены как для простолюдинов, так и для высокорожденных. Тебе это должно быть известно. Вельможа Интеф послушно поклонился фараону и замолчал, но лицо его внезапно сунулось когда он понял, в какой переплет попал. Царь перевел взгляд на меня. Обстоятельства сейчас необычны и они позволяют применить беспрецедентные средства. — Тем не менее, рабтаита позволь мне предупредить тебя. Если слова твои окажутся легковесными и бездоказательными, тебя ждет петля палача. Эта угроза и полный ядов взгляд вельможи Интефа заставили меня содрогнуться, и я начал заикаться. Бывший рабом великого визиря, я оказался посланцем к этим князьям. Я знаю этих людей. Я указал на пленников которых Крад поставил неподалеку от трона. Это я передавал им приказание вельможи Интефа. — Ложь, всего лишь слова, бездоказательные слова! — выкрикнул вельможа Интеф, но теперь в его голосе слышалось отчаяние. — Где же доказательства? — Молчать! — голос царя внезапно загремел от ярости. — Мы выслушаем до конца свидетельство раба Таиты! Теперь он смотрел прямо на меня. Я набрал гуть воздуха и продолжил. Это я отнес Басти жестокому приказ вельможи Интефа. По этому приказанию он должен бы разрушить состояние и имение пианки вельможи Хараба. В то время я был доверенным лицом Интефа. Я знал, что он хочет занять пост великого визиря. Все, что приказал вельможи Интеф, было исполнено. Вельможа Хараб был погублен, и, лишившись благосклонности и любви фараона, выпил я датуру из собственной чаши. Я, Таита, свидетельствую об этом. «Это так!» Басти поднял связанные руки и протянул их трону. — Все, что Таита говорит, — правда. — Бак, Кер, — закричали князя это правда. Таита говорит правду. — И все же это только слова, — с интересом протянул царь. — Вельможин Теф требует доказательств, и я, фараон требую доказательств. половину своей жизни я был писцом и казначеем великого визиря. Я вел учет его состояния. Я записывал его прибыль и расходы на свитках. Я собирал дань, которую князья Саракапутов платили вельможу Интефу и распоряжался всем этим богатством. — Ты можешь показать мне эти свитки, Таита? Лицо фараона засияло, как полная луна, при упоминании о сокровищах. Теперь он уже не отрываясь слушал меня. — Нет, Ваше Величество, я не могу сделать это. Свитки всегда оставались в руках вельможи Интефа. Фараон даже не пытался скрыть свое огорчение, и на лице его появилось жестокое выражение, но я упрямо продолжил. — Я не могу показать вам свитки, но, может быть, смогу привести вас к сокровищам, украденным великим визирем у вас и у вашего царства. Это я построил тайную сокровищницу и прятал в ней дань, собираемую у князей сорокопутов. В тех хранилищах я поместил богатства, о которых даже не подозревали сборщики податей фараона. Волнение царя снова разгорелось как угли в горне кузнеца, он наклонился вперед и внимательно слушал. Хотя присутствующие в храме смотрели на меня, а знать на трибунах старалось получше все разглядеть и не упустить ни слова, я незаметно наблюдал за вельможей Интефом. Отполированные медные двери святилища были тем зеркалом, в котором отражалось его лицо. Каждый оттенок выражения, мельчайшие движения были открыты для меня я пошел на смертельный риск предположив что сокровища по прежнему оставались в старом хранилище куда я поместил их. он мог перенести их в другое место. однако перемещение такого количества драгоценных предметов было бы трудной задачей и риск сопряженный с этим был так же велик как и риск оставить их на прежнем месте. ему пришлось бы доверить сокровища другим людям а вельможе энтэфу трудно было пойти на это по природе свое он был очень подозрительным человеком и к тому же до последнего времени считал меня мертвым, а значит, тайна эта должна была умереть вместе со мной. По моим подсчетам, шансы мои были совершенно равны, и я рискнул своей жизнью. Теперь, затаив дыхание, я наблюдал за выражением лица вельможи Энтефа на медной двери. Сердце у меня радостно забилось, а душа взлетела к небу на орлиных крыльях, когда я увидел боль и панический страх на его лице. Стрела, выпущенная мной, попала в цель. Я победил. Сокровища находились там, где я их оставил. Я знал, что теперь смогу привести фараона к награбленному богатству, которое вельможа Интеф собирал всю свою жизнь. Но он еще не был побежден. Легкомысленно было с моей стороны поверить, что его так просто победить. Я видел, как он сделал небольшое движение рукой, озадачивавшей меня. И я медлил, пока не стало слишком поздно. В восторге своей победы я забыл о Росфере. Эльможа-Энтеф подал ему сигнал, чуть челкнув пальцами. И Росфер кинулся на меня, как хорошо натасканная гончая, бросается на вепре по приказу охотника. Его ярость всех застала врасплох. Нас разделяло десять шагов. Он со свистом выдернул меч из ножен и прыгнул вперед. Между нами находились два воина Крата, но они стояли спиной к Росферу. И тот налетел на них, сшиб с ног, и один из воинов распростерся на каменных плитах двора перед Таном и помешал ему прийти мне на помощь. Я остался один, без всякой защиты, и Росфер размахнул мечом, схватив его обеими руками, чтобы разрубить мой череп. Я поднял руки, тщетно пытаясь заградиться от клинка, но от ужаса ноги мои перестали слушаться. Я не мог ни сдвинуться с места, ни увернуться от свистящей бронзы. Я не видел, как Тан бросил меч. Я не отрываясь смотрел на лицо Расфера, а потом увидел в воздухе меч. Ужас так повлиял на мои чувства, что время казалось стекло медленно, как тягучая капля масла, срывающаяся с носика кувшина. Я видел, как меч Тана поворачивается в воздухе, медленно вращаясь вокруг своей оси и сверкает с каждым поворотом, как полоса летней молнии но меч не успел завершить вращение, и удар пришелся на рукоять, а не наконец клинка. Меч обрушился на затылок Росфера, но не убил его. Голова дернулась вперед на шее словно веточка ивы на ветру, и глаза закатились. Расфер не успел завершить удар. Ноги подкосились, и он грузно повалился на землю у моих ног. Меч вылетел из обессилевших пальцев, повернулся в воздухе и упал. Он воткнулся в край основания трона и задрожал. Царь смотрел на него, потрясенный, не веря своим глазам. Острый, как бритва клинок, коснулся его руки и порезал кожу. На наших глазах цепочка рубиновых капель покатилась на белую, словно облако, юбку фараона. Тан нарушил ужасную тишину. «Величие Египта ты видел, кто подал знак этому животному. Ты знаешь, кто виноват и кто подвергал опасности жизни царя». Он перепрыгнул через распростертого стражника, Схватил вельможу Интефа за руку, завернул ее за спину и заставил ее опуститься на колени, вскрикнув от боли. «Я не хотел верить в это!» Лицо фараона было печальным, когда он смотрел сверху вниз на великого визиря. «Я верил тебе всю свою жизнь, но ты оплевал мою веру!» «Величие Египта, выслушай меня!» — умолял вельможа Интеф, но фараон отвернулся от него. «Я слушал тебя достаточно долго», — сказал он и кивнул Тану. Пусть твои люди охраняют его, но они должны обращаться с ним вежливо, поскольку вина его еще не доказана. Наконец Фарон обратился к собравшимся. Мы стали свидетелями неожиданных и странных событий. Я откладываю завершение праздника, чтобы подробно разобраться в доказательствах, которые раб Таита представит мне. Население Фиф соберется здесь завтра, в полдень, и услышит мой приговор На этом же самом месте. Я кончил.